Глава четвертая. Дежурство. Эйден. «Ваше Высочество!» — вскочил при моем появлении стражник Финн. Он склонил голову, тряхнув короткими черными волосами. Коренастый и невысокий, этот бронзовый дракон обладал недежиной силой, упорством и дотошностью. «Доброго вечера и светлых небес, Финн. Были происшествия?» — спросил я, занимая его место напротив разлома. Сначала тут стояла простая скамейка, но потом один из стражников заявил, что нужно что-то посолиднее, ибо тут восседают особи королевских кровей. И соорудил некое подобие деревянного трона. Какое-то время драконы весело балагурили насчет этого кресла, а потом все привыкли. Надо признать, оно было довольно удобным. «Никак нет, ваше высочество», — громко отчитался он. «Портал попрыгал по пяти мирам. Я видел через арку лишь разноцветные небеса и скалы. Один раз океан. Попыток проникновения не было». «Значит, все хорошо», — Подвел я итог с надеждой в душе, что и мое ночное дежурство будет таким же спокойным. На данный момент в разломе ничего не происходило. За аркой виднелась бескрайняя водная гладь, которая постепенно сменилась сплошной темнотой. «Так точно, ваше высочество!» — отрапортовал Финн и покачнулся. Как бы он ни храбрился, портал изрядно его вымотал, поглотив много жизненной энергии. «Иди домой, отдыхай», — поторопил я его. «Вызвать для тебя сопровождение». «Нет-нет, ваше высочество, я в порядке!» Скинул он голову, не желая выглядеть передо мной слабаком. «Пост сдал!» Он ударил себя кулаком по плечу, соблюдая формальности. «Пост принял!» Отзеркалил я его жест. Еще раз поклонившись, Фин удалился, усердно отчеканя шаг. А я откинулся на спинку деревянного трона и погрузился в свои мысли, попутно наблюдая за порталом. Обычно я размышлял о государственных делах, обдумывал новые законы и состояние дел в провинциях. Отец в последнее время все чаще повторяет, что скоро передаст мне трон. Я должен быть готов к руководству страной. Но в этом месяце все мысли крутились вокруг моего отбора невест. Мне уже начало казаться, что этот конкурс будет бесконечным. В столицу прибыла сотня девушек, желающих стать моей супругой. Я был в шоке, когда узнал их количество. И конкуренция среди претенденток была жесткой. Леди не брезговали ничем ради достижения своей цели — выхода в финал. Тихую портили соперницам наряды, прятали мелкие гвозди и осколки стекла в обувь, подсыпали слабительное в еду и питье, заменяли шампунь на клей, прятали клопов в чужие шкафы с нижним бельем и даже насылали проклятия. Я только дивился их фантазии. Благодаря Флайтону я получал ежедневные доклады о претендентках. Министр приказал слугам следить за девушками и писать отчеты об их поведении. Я внимательно читал эти донесения. От нескольких слуг на каждую даму. Сравнивал эти характеристики между собой и прислушивался к собственной интуиции и общему впечатлению, которое производила на меня участница отбора. Всех склочных, истеричных, обморочных, наглых и слишком впечатлительных отсеял в первые же дни. Эти девушки не сильно переживали из-за такого поворота судьбы. Они знали, что король подберет каждой из них хорошую партию среди аристократов. Но, несмотря на отсев, претенденток оставалось еще довольно много, около двадцати. Каждая из них была хороша собой и обладала какими-то достоинствами. Проблема в том, что я не хотел видеть ни одну из них своей супругой. Они мне были просто неинтересны. Мой внутренний дракон тоже не реагировал ни на кого из этих дам. Проявлял полнейшее равнодушие. И как мне выбрать из этих дамочек ту, что станет моей женой до конца моих дней? Флайтон посоветовал присмотреться к Бетси. Отец приказал выбрать между Натали, Анитой и Саяной. Стоило представить всех этих девиц перед собой, и я невольно передернул плечами, аж озноб по спине пробежал. А от укуса бестии, то есть Бетси, до сих пор соднила кожа, и я всего лишь наклонился к ней, чтобы поправить запутавшуюся в волосах сережку, а в итоге ее клыки вонзились в мою шею. Не знаю, что за яд она мне впрыснула своими зубами, но с каждой минутой самочувствие становилось все более странным. В голове начал разливаться сладкий туман, в голову полезли неприличные картинки с девичьими прелестями и потянуло на подвиги. Поэтому, когда я увидел в разломе фигурку изящной, куда-то бегущей прелестной шатенки, длинноволосой, красивой, загадочной, в странном серебристом одеянии, я решил, что у меня начались галлюцинации. А мой дракон вдруг резко встрепенулся и издал заинтригованное урчание.